Часть первая. Глава тридцать вторая. Синдр. Бабу я прибил чудом, не иначе, как на вампире, натренировавшись, потому что она была как мошка болотная, мелкая, юркая и назойливая, и жалела ощутимо. Но у орков с троллями в толщине кожи в полное согласие. Жёсткая она и у тех, и у других. «Не вдруг ты порежешь». Прокусить не каждая мошка сможет, даже если сядет и будет тужиться от усилий, пока глаза не вывалятся. А тут баба с ножом, ну да, острым и без железа, всем лешим на зависть. Не любят они железо Размахивала чёрная змеука своим жалом не просто так, а с умом. Чувствуется, что оружие в руках держать умеет и драться любит, почти как орчанка. Вот только расточком она была чуть выше чахлой и хрупкая такая же. дунишь улетит, щёлкнешь полбу — убьёшь. Так что я просто старался не дать ей сильно себя исцарапать ножиком, а сам пытался поудобнее топор в руках устроить. Ну и замах не очень сильный сделать, чтобы тюкнуть только легонечко. Жалко её убивать было, баба всё-таки. Но настырная, и как бы я своё самомнение не холил, опасная. Так и мелькала у меня перед глазами то с одного боку, то с другого. Только успеваю уворачиваться, чтоб живот не продырявило. Но когда она меня меж ребер ткнула, пусть и не глубоко, но ощутимо, я понял, что пора все эти танцы заканчивать. Баба-то меня всерьёз убить нацелилась. Это у меня рука не поднимается. Но тут я прочухался, пропаганку подумал и как вдарил этой белобрысой мошке прямо по маковке. Правда, в последний миг удар смягчил, чтоб череп не разнести. Вдруг пригодится потом. Поболтать о делах гномих, например. А когда я муху настырную на землю уложил, вроде ещё живую, меня озарило. Ножики быстро сдали белобрысому, если не хотите, чтобы я её на шашлык порубил. И встал в позу дровокола над полежком. Полено, правда, дурное было, горелое. Зато два других уголька выдохнули, так что озарило меня верно. Бабы у всех слабое место, и у меня, и у них. Но едва наш эльф, уже успевший развязаться, недоорчанку своими же собственными верёвками искрутил, как два её мужика снова подскочили, один из них в меня ножом швырнул. Я даже увернуться толком не успел. Зато разослился, сил нет. «По местам! Совсем спятили, что ли, оба? Вот ведь черномазость белобрысые чтоб вас кикиморы сварили!» Давно меня так не распирало. Разве что на гада обозного, который мою поганку хотел гномам отдать. Прикидывался хорошим, а сам предателем оказался. Но на этих я за гномов не злился. Они честно напали. Я честно их дурынду по темечку обухом чпокнул. Договорились вроде. И вот теперь из-под тишка ножом кидаться! Хорошо, второй вроде вменяемый. Даже в драку с первым полез. «Придурки! Такой вечер испортили!» Эсланд потащил эльфийку поближе к костру, а потом попросил Чахлус бегать за водой. Родник был неподалёку, но я всё равно занервничал. «А если на неё в темноте очередные чёрные выскочат?» Других или элитиири в округе нет. Только эти трое. Они, правда, местным пускают пыль в глаза, что их пятеро. Майнстен — мастер иллюзий, а люди почти не отличают эльфов друг от друга. Как я понял по кивку Белобрысова на вырубленную мною бабу, Майнстен звали именно её. «И когда вы задружить успели?» Уточнил я, внезапно вспомнив, что наш эльф заявился в компании одного из тёмных, причём на давних врагов они, похоже, не были. Правда, именно тот самый тёмный сбил полёт ножика, так что, может, он и нормальный, но я никому из них доверять не рвусь. Ни одному. Вдруг и наш светлый тоже предатель. Хотя не похож. Да и зачем ему так заморачиваться? Давно бы уже чахлу выкрыл особенно если бы с вампиром вдоль вошёл. Или хотел, чтобы мы сами до города доехали. Тоже правильно. «Почти пять сотен лет назад», — огорошил меня Эслан. «Да, я и забыл, что ты. Древнее зло», — хмыкнул я и переглянулся с удивлённой не меньше моего чахлой. «И они всегда такие буйные были». Майнстин ничуть не изменилась. Подмигнул мне белобрысый и покосился на двух других, один из которых внимательно присматривал за вторым. И эти двое тоже. Как будто и не расставались. Я предпочёл промолчать о дураках, над которыми даже время бессильно, и протянул чахли котелок, чтобы она сбегала в него воды набрала. Не для того, чтобы рану промывать. Я эту муху наглую аккуратно стукнул, нежно, помня, как голова потом неприятно болит и кружится. А для того, чтобы белобрысый отвар сварил от сильного ушиба того, что у этих троих явно потерялось. Вот только не успела поганка скрыться за деревьями, как тот из тёмных, который шибко буйный и совсем безмозглый, пригвоздил ногу второго очередным ножом к бревну а сам испарился. «Вот трясинница меня забери!» Исчез, как будто его здесь и не было. Зато баба очухалась и давай ржать, словно умом повредилась. «Что, Тайрин, чувствуешь, как яд течёт по твоим венам? Сдохни, предатель!» главная дура, стукнутая, совсем не боялась, что мы её добьём. Просто мне сейчас не до неё было. Я едва понял, что чёрный с концами пропал, по-настоящему сразу помчался в лес, следом зачахл и размахивая топором. И чуть не вляпался в примитивную ловушку. Мужика я не разглядел, а вот его нож под ребрами ощутил всем телом. Только я за пару секунд до этого как раз о засаде подумал. Наверное, инстинкт предков проснулся и уберег. Так что успел затормозить, насторожиться и увернуться от невидимого, но осязаемого противника. Он меня лишь оцарапал. И только я топор занес, чтобы шмякнуть его уже безо всяких там выкрутасов, как услышал знакомый голос. «Выдыхай, я его держу». Вампир, возникший тоже из ниоткуда, пока я замахивался, успел схватить тёмного, скрутить его и ткнуть мордой в землю. «Весело тут у вас, дроу бегают». «Ты давай тащи его к нашим, а я пойду чахлу Каорис найду и провожу». Ступили мы. Не надо было её одну отправлять. Родник действительно был очень недалеко, так что вернулись мы с поганкой быстро, и пяти минут не прошло. Эта глупышка услышала возню в лесу, и вместо того, чтобы убегать или затаиться, пошла к нам обратно. Ну вот, мы потом снова к роднику дошли, воды набрали и обратно объявились, как раз вовремя. Зрелище не для слабаков. Кикиморы бы от смеха лопнули, на болотной жижи не гадай. Потому как лежит на земле тёмный, без штанов, вроде бы совсем-совсем без штанов, а вампир сидит на брёвнышке, держит его за ногу так, что бедолагу в спине выгнуло, и присосался. Не вдруг и разберёшь, к какому месту он присосался. Зато баба их чёрная уже не радуется, и мужик её валяется рядом, плотно повязанный, невесёлый. Эслантен застыл возле костра, как идол возле юрты шамана, и такое чувство, что совсем белый стал, а лицо у него настолько злое, что даже я поёжился. Ни разу его злым не видел. Всё время или улыбался, или грустил иногда. Сейчас же злой был, как мой батяня. Да не, отцу такую рожь не состроить. Это шуметь надо. Так нашего белобрысова довести, чтоб кто-то зверел. «Нет, я тоже не очень добрый вернулся, готовый переубивать всех, не разбираясь». Но тут попахивало переломанными костями, кольями в живот и снятыми скальпами. «Зря мы за водой ходили», — шепотом поделился я с Чахлой своими сомнениями. «Лечить сейчас некого будет. Одного кровосос выпьет, а двух других белобрысый на шашлык пустит. Давай пойдём ещё погуляем. Не будем им мешать развлекаться».